Глава двадцать Поляны и рядом. Из таверны мы отправились за пределы полян к домику Филиды. Девушка держалась на ногах, но иногда петляла, пока не вцепилась мне в руку и повисла на ней. Пока мы шли, она иногда что-то болтала себе под нос, едва слышно. А вот ночная жизнь за стенами полян была куда интереснее, чем внутри. Настолько, что стражники у западных ворот даже выпускать нас не хотели. Пропуска, сунутые им под нос, убедили, пусть и не сразу в обратном. «Проблемы свечте. Ищите, да найдете». Напутствовали нас, но выпустили. По итогу мы выбрались наружу. В полях стрекотали насекомые, иногда раздавалось скрежетание ночных птиц, которое сложно было называть пением. Местами были и куда более жуткие звуки. Так что вскоре мы уже бежали и, ворвавшись в крохотный домик Филиды, тут же поспешили запереть дверь на засов. Спать! почти выкрикнула это слово Филида и буквально упала на пол, где была лишь мягкая тканая подстилка. У меня же появилась возможность осмотреться внутри. Пара окон, теснота, два стула, стол и лежанка на одного. Мне даже прилечь негде. Осмотреть карту ночью темно, не видно, да и сил маловато. Самому спать хотелось. Услышав еще один странный звук снаружи, я подошел к окну. Половицы скрипели одна за другой, пока не раздался недовольный голос. «Спать, ложись!» «Так негде!» — отозвался я. «Неженка какая! Рядом ложись, я подвинусь!» Нехотя прилег, стараясь занять как можно меньше места на лежанке. Спи! скомандовала Филида, и спустя минуту уже сопела. Я долго не мог уснуть, но в конечном итоге закрыл глаза, расслабился и проснулся лишь от яркого света, который накрывал всю комнату. Как убитый спишь, произнесла Филида с невысокого стула, а уж в карту вцепился, как в золотой запас рассвета. Я опустил голову и с удивлением заметил, что сжимаю у груди карту. Ощущение, что ответы близки, не покидало меня. Да, трактирщик много чего вчера наговорила а потому предстояло все еще вспомнить и переварить. «Хм, переварить...» «Как ты?» — спросил я Фелиду. «Я?» — удивленно спросила она. «Прекрасно. Выспалась. А ты?» «Вроде ничего так». «Бредить сегодня не собираешься?» — она перекинула ногу на ногу. «Начнешь еще, пожалуй, про своих Полу... Полли... Кто там вчера был?» «Полицейский», — припомнил я. «Он самый. Кто это?» Я дернул плечами, изображая незнание, но поспешил развернуть карту. Она оказалась обширной, но включала в себя территории лишь северной части Неруды. Только берег реки был на ней показан, и все». Точка со стрелкой, направленной на юг, была подписана «Монастырь». Больше на карте не было ничего, лежащего рядом с рассветом. То ли дело правый берег реки, бережок, нички, знакомые места, которые я посещал. Поляны располагались в нижней трети карты. Масштаб окрестности Пакшина был значительным, а я даже не подозревал об этом. Деревни соединялись между собой скривленными линиями, тропинок и дорог. Поляны были отмечены пожирнее, нички точкой поменьше, наверное, в зависимости от населения. К востоку от полян стояли еще несколько деревень, отмеченных таким же жирным кружком. Разлом — примерно в одном дне пути, восточный форт — в двух днях пути. Севернее Пакшем — он был отмечен не единственным кружком, а целыми двумя кольцами. Дальше я уже не стал изучать, потому что город расположился очень далеко отсюда. Меня больше интересовали окрестности полян. Пространство между населенными пунктами не пустовало, как мне показалось поначалу. Например, чуть выше бережка я заметил отметки вышки, той самой сторожевой башни, которая была благополучно разрушена задолго до меня. Получалось, что не так давно ее разрушили. На карте башенка была нарисована полностью». Вот западнее пара разрушенных со сколотой верхней частью. Уже интересно. Велента в левой части карты я не заметил. Рядом с башней возле бережка была еще и лесопилка. Такие же отметки я видел к юго-востоку от полян. Еще одну башню. Но кроме башен, лесопилок и ферм, которые отличались изображением поля с тремя колосками, на карте были и домики. Из любопытства я глянул на список обозначений, ведь витьеватым почерком расписанный в правом нижнем углу карты. «Усадьба», — гласила подпись рядом со значком. а Возле кирки виднелась надпись «Шахты», но единственная шахта была нарисована в непосредственной близости от Пакшина. «И что там такого интересного нарисовано?» Филида сидела на своем месте, не изъявляя особого желания спуститься с него и самой посмотреть в карту. «Да ничего такого», — разочарованно произнес я. «Вижу усадьбу, башню, фермы». «А ты хотел ответ, здесь лежат пропавшие?» «Нет, конечно», — воскликнул я. «Но ведь искать... Где искать? На фермах? Где?» «Я думаю, что нам надо дойти до восточных ворот, отыскать сменщиков и рулита. Он наверняка распространялся о своей работе». Или дойти до фермы, где работает его жена, — предложил я. Опять вместе пойдем или по отдельности? Отдельно, так быстрее будет. Я еще раз мельком посмотрел на карту. россыпь мелких значков из по сути, от края до края карты. Сколько же всего можно посетить, увидеть, где и как живут люди. А еще Кро, Локит и другие пропавшие могут находиться где угодно или вообще в разных местах. Кто-то ушел сам, кто-то сбежал. Кто-то и вовсе мог, как говорил Урулит, уйти воевать. Этого я понять не мог, как не старался. «Решено! Пошли! Если надо будет, обойдем поляны и рядом», — проговорила Филида, чтобы к вечеру этого дня выдать хоть какой-то ответ Мягону. «Заберем плату и вернемся в рассвет. Здесь слишком... душно». «Душно?» — удивился я. «Но... поляны — это болото!» Я уже говорила это и повторюсь еще раз. А потом она встала и направилась к двери. «Точно по фермам пройдешься?» «Да», — ответил я, — «мне полян хватило еще вчера».